Его встречал у старого бетонного моста с крошащимися облезлыми плитами незнакомый молодой парень с карабином на плече. Лес обрывался на самом краю реки, и за ней можно было видеть знакомый Антону по его прошлым приключениям поля. Погода стояла великолепная, солнце прогрело воздух и набирало силу, взбираясь еще выше. Антон на секунду остановился, всматриваясь в бескрайнее синее небо, так долго прятавшееся за лесным сводом. Кажется, и река была той самой, в которой он едва не утонул. Вот только самочувствие было кардинально иным, не позволяя в полную силу радоваться близости желанной цели. Его трясло, ноги подкашивались, нос плотно заложило, и он вынужден был дышать ртом, отчего губы начали сохнуть и трескаться. В ушах стоял непонятный звон, и было ощущение, что их накачали воздухом, отчего все слышалось как будто через подушку. К тому же промокшие насквозь тряпки, служившие носовыми платками, уже не справлялись с потоками жидкости из носа, но зато натерли его так, что он стал напоминать красновато опухший овощ, зачем-то пристроенный над его губами. Тем не менее, рюкзак он дотащил, чему, похоже, был очень рад Федор. Все бойцы в их маленькой команде были нагружены такими же, и Антон не вполне понимал, как они поднесут его ношу. Но к тому моменту ему было уже все равно. Ему казалось, что главное дойти. Было ясно, что избежать болезни Антону не удалось. Бойцы охотно поделились с ним своим собственным опытом, и теперь он знал, что болеть таким образом предстоит около недели, после чего все придет в норму. Правда, все они родились и выросли здесь, среди диких, и сами были дикими. Не хотелось думать, что то, что являлось привычным для них, могло оказаться смертельным для него. Тот факт, что встречавший его был вооружен, неприятно поразил парня. Ему казалось, что оружие караванщиков было вынужденным атрибутом их опасной профессии. И что в поселке среди тех веселых улыбчивых мужчин и женщин, которых он там нашел в прошлый раз, не может быть нужды в таких неприятных и опасных инструментах. Однако наличию карабина никто не удивился, и, похоже, даже не обратил на это большого внимания. Парень был по виду моложе Антона, но держался уверенно. Он поздоровался за руку с Федором, безошибочно определив в нём старшего, перебросился с ним несколькими фразами, которые Антон не расслышал, как раз в этот момент избавляясь от своей ноши, и подошел к нему. Игорь? он протянул Антону руку. «Антон?» «Вижу, уже пропрало?» — улыбаясь, кивнул он, указывая на болезненный вид городского. «Есть немного», — ответил тот, почему-то почувствовав некоторое облегчение от его слов. «Не бойся, молодой еще, справишься», — поддержал его Игорь, как будто уже встречал беглецов из города. «Очень хотелось бы». «Антон, давай пять», — вмешался Федор. «Отстаем от наших». Последовало быстрое прощание, Антон по очереди пожал руки своим товарищам по переходу и вернулся к новому знакомому. «Можешь меня Гошей звать», — заявил тот и, развернувшись, направился через мост. «Меня друзья Тошкой зовут», — отозвался Антон, затоптав следом, и спросил. «А кто тебя отправил меня встречать?» Староста, Кто еще? Ты же должен его знать. Мне сказали, что это тебя тогда дядь Миша подобрал на рыбалке». «Но я его только один раз видел. Мы больше с Михаилом да со Светланой общались». «Со Светкой? Ну да, она рассказывала». «Чего рассказывала?» Несмотря на болезненное состояние, Антон улыбался, как будто возвращался домой. Гоша оглянулся на Антона, всмотрелся в него, покачал головой, вздохнув. «Хреново ты выглядишь, Тошка!» Улыбнулся он и добавил. «Рассказывал, как ты картошку с курицей лопал, так что все думали, что сейчас и сковородку съешь». Поднявшись по заросшему травой проселку, спутники вышли на старую асфальтовую дорогу. Покрытие развалилось и поросло мелкими кустиками. но давно забывшие колеса машин никуда не делось. Прочертив через холмистое поле явно видимую полосу, двигаться по которой было намного проще, чем по заросшим в конце лета высокой травой полям. Игорь, исподволь выпытывая детали побега городского электрика, вводил того в курс дел поселка. Оказывается, у диких, как по привычке все еще называл их Антон, большой проблемой был недостаток образованных и подготовленных кадров. Картошку выращивать до травы собирать дело нехитрое, А вот развести электричество по поселку, да еще организовать его обеспечение или подключиться тяжком к сетевой оптике в коллекторах города, тут были нужны знания и опыт. Оборудованием город их снабжать отказывался, и полагаться приходилось на то, что производили или добывали сами. Не в этом поселке, конечно, но, как выяснилось, у диких тоже имелись фабрики, где они пытались справиться с самыми насущными нуждами. Именно поэтому поселок с готовностью согласился принять беглеца и лечить его в надежде, что он выживет и станет ценным специалистом. Антона, по большому счету, сейчас волновала и интересовала главным образом то, что было связано с его очевидной уже болезнью. Даже новость о том, что Светка, услышав, что Антон сбежал к ним из города, просилась идти с Гошей, с трудом пробилась сквозь мутную тяжесть, обволакивающую Антона все больше и больше. Хотелось сесть, а лучше лечь и хоть немного отдохнуть. Но сопровождающий был непреклонен. Надо идти. Потом будет только хуже. Куда же уже хуже. «Гоша, почему ты с оружием?» Через силу задал парень, беспокоивший его вопрос. «Как-то почему? Я же в милиции. Положено так. Каждый милиционер обязан иметь оружие при себе. Ну, кроме поселка, конечно». «А я, когда у вас был, никого с оружием не видел», — сообщил Антон. «Странно. Вообще-то у нас практически все мужчины в милиции. Без этого никак». «А Михаил?» «Дядь Миша. И он, конечно». «Но когда его встретил у реки, у него ничего, кроме удочки, не было». «Но ясен пень, он же не на службе. Чего ему на рыбалку ствол таскать?» Игорь немного помолчал и задумчиво добавил. «Хотя вообще-то должен бы был». «А зачем вам оружие вообще?» — не унимался Антон. «С кем вы воюете?» «Да ни с кем», — безразлично пожал плечами провожатый. «Людей мало, места дикие. Обживешься — сам увидишь. У нас тут и волки, и медведи, и кабаны. Всякой живности навалом. Ну и люди, конечно, попадаются разные пришлые. Взять у нас особо нечего, но если вокруг бродят всякие с оружием, то и им лучше его под рукой держать». «Медведи?» удивленно переспросил Антон. Игорь весело взглянул на городского, довольно ухмыльнулся. «Не бойся, они сейчас жирные, еды хватает. Зачем им костлявый электрик?» Вдали показались крыши поселка. Антон узнал место, откуда его забирал вертолет, и новая волна беспокойства накрыла измученный организм. Все существо, вся воля собрались ради единственной цели – дойти. Казалось, что там, наконец, он сможет лечь и отдохнуть. Его трясло, ноги подкашивались, периодически накатывала какая-то муть перед глазами. И когда она отступала, он не мог вспомнить, как двигался и что делал только что. В какой-то момент Антон с удивлением заметил, что надоевшей сумки на плече больше нет, и ее несет на себе Игорь. Он собирался было протестовать, но тут его снова затрясло, и Антон сдался. Последнее, что он помнил – пара незнакомых мужчин, подхвативших его под руки, потом вселенная закрутилась водоворотом вокруг, солнце ослепило глаза, он зажмурился, и красная пелена окончательно поглотила сознание.